Прочла присланные параграфы листов сада морей. Звучат хорошо и не заметила неточностей в передаче. Теперь постараюсь пояснить параграф из мира Огненного. Он, конечно, труден для перевода. Пирамида часто рассматривалась как символ макрокосма, исследовательно микрокосма. Отсюда и деление на три естества или три мира физический.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 Имейте в виду, родная, что в примитивном физическом человеке его естество или оболочки особенно тонкие, оформлены слабо, и лишь по мере развития его нравственного и интеллектуального облика и его внутренние оболочки получают определенные очертания и могут наконец начать отделяться одна от другой и самостоятельно действовать каждая в сфере соответствующей ее естеству. Произвольное сознательное разъединение и самостоятельное действие трех естеств человека является достижением степени архата. Восемнадцатое апреля. Вчера было уже сто три, сегодня будет выше, но я все еще держусь. Может быть, не через десять нам удастся выехать в более прохладное место. Приходится убеждаться, что некоторое необъяснимое Медлительность происходит от невежества, от всяких страхов и неумения справляться с обстоятельствами. Так и ждем у моря погоды и расхождение тумана, скрывающего наш пароход. Относительно будущей переписки примем все меры, будем пытаться всеми способами наладить регулярное сношение, как было с гробарем. Но с уходом нашего светлого пасеньки всякая переписка с гробарем прекратилась иначе. Чем это объяснить, затрудняюсь понять. Конечно, многие письма могли пропасть во время второго наводнения, происшедшего уже после нашего отъезда. Несколько телеграмм, посланных матерью нашей Девики, никогда не дошли до нас, так же, как и ее письма. Дорога к нашему месту в Нагаре все еще не действует, и на самом нашем месте произошли обвалы стен, но площадь, где стоит скала со знаком знамени мира, не тронута. Родные наши, не смущайтесь никакими очевидностями или неудачами. Все сейчас настолько приходящее, что ничто не может иметь окончательного решения. Ведь мир стоит перед решающими событиями. Истинно, быть или не быть грозно встанет перед странами. Рырих Фондацийн может осуществиться позднее, а пока может существовать в сердцах друзей. И деятельность пусть заключается в собрании материалов. Так, родные, выработайте спокойствие и выполняйте программу ваших учреждений в соответствии с обстоятельствами и возможностями. Очень сочувствую Дедлей, знаю всю тягу, то есть за несоответствие с вибрациями окружающих людей. Вспоминаю истинную жизнь Христа, какой принадлежит. Это был сплошной ужас с момента его выхода в народ для вручения ему сокровищ сердца и ума. Можно ли было ожидать утончения и справедливого отношения к истинным духовным ценностям среди хотя бы и преданных рыбаков? Одиночество полное. Восьмое июня сорок восьмого года. Родные и любимые. Пробую писать мое первое письмо после двухмесячного перерыва. Ваши драгоценные весточки от апреля двадцать шестого и мая второго, седьмого, одиннадцатого, шестнадцатого, двадцать первого и двадцать пятого со всеми вложениями получены. Спасибо родные за столь нужные мне осведомления о делах, также ценю и отображение существующих настроений. Постараюсь ответить на ваши вопросы. Конечно, никаких полемик. спеглером или судебных тяжб с хоршем мы не предполагаем. Освещение, даваемое пеглером некоторым действиям хорша и уоллиса, весьма полезно и следует запомнить. Но мне хотелось бы знать мнение опытного талантливого адвоката относительно прав на картины Н.К., которые высылались из Наггара в Америку и поступали в организованную тогда Рэрих Пейнтингс Корпорейшн. для выставки в музее и на продажу. С самого начала этого вопиющего преступления Н.К. мечтал найти идеиного писателя или адвоката, который мог бы ярко осветить значение разгрома культурного строительства, имевшего уже мировое значение, в силу заложенных в нем идей, ведь изгнание мира уже было принято и подписано в Белом доме всеми американскими республиками. в Европе и Азии имелись культурные отделы, работавшие в полном согласии со основной деятельностью процветавших музеев в Америке. Будем стараться не просмотреть такого писателя, но он должен сам прийти и загореться яром желания осветить значение содеянного преступления и восстановить истину. Как обычно, посредства и разгрома еще не видны близоруким людям, но это не значит, что их нет. И не будет. В сужденный срок они выявятся с должной силой. От Уида и Боллинга не будем ждать больше того, что они дают. Ваше желание поставить мое имя как почетный председательница принимаю от всего сердца. Теперь параграф пятьсот девяносто седьмой. Примечание. Мирогненный часть третья. «Умейте сказать всем о самом радостном, самой доходчивой установленности» означает «умение сказать о самом радостном в самых простых словах, в самом для каждого приемлемом выражении, ибо радость должна быть доступна всем, и наше учение прежде всего утверждает и открывает врата радости». Зиночка, может быть, еще успеет переслать мне параграфы, нуждающиеся в объяснении. Статья Губриевой прекрасная, очень одобряю ее. Вторую статью нужно будить мысли обывателя. Только развитое мышление даст решение новой эпохи. Ободрите и приласкайте милую и талантливую писательницу. Теперь сведения о больной старушке получающей получение очень интересны. И если содержание их так прекрасно, как пишет Зиночка, то почему их не издать? Но, конечно, не все прекрасные сообщения идут непременно из Великой Твердыни. Много прекрасных духов, пересшедших границу, получают возможность передавать свои мысли земным обитателям. Как сказано в нашем учении, мы не даем своей печати на каждую строку, приписываемую нам. Но, конечно. Великие учителя иногда пользуются неожиданными каналами, чтобы протолкнуть нужные им утверждения. Хотела бы иметь образец сообщений старушки, особенно о буддизме. Теперь другое. Мыслитель, столь часто упоминаемый в надземном, есть понятие собирательное. Мысли эти были выражены и повторены многократно великим Владимиром во многих его воплощениях, и потому для меня мыслитель и великий Владимир — одна и та же индивидуальность. В редких случаях можно узнать слова сказанные и другими учителями, но кто знает, не были ли эти мысли услышаны ими от основного мыслителя?